Глава 47. Нарель. Мы сидели на полу напротив огромного экрана. Шел старый фильм про космических пиратов, прекрасных воительниц и могучих драконов. Я не любила этот фильм. Он мне казался глупым и неправдоподобным. А вот Зердену, кажется, он нравился. Дракон сидел рядом с экраном, как домашний кот. Вада дремала у ящера под боком. Ей тоже не был интересен этот фильм, но Зерден упорно этого не замечал. С помощью иу у и восторженного «у-у-у» ящер пытался пересказать маленькой драконицей сюжет. Та иногда вздрагивала от резких звуков, сон озевала и снова проваливалась в сладкую дрему. Я тоже прижималась к боку Гайнара, только спать не хотелось. Хотелось остановить момент и насладиться им в полной мере. «Устала», — тихонько спросил Нарт, наблюдая за тем, как Зердан озадаченно смотрит на спящую ваду. К такому повороту событий дракон не был готов. Он несколько раз бесшумно щелкнул пастью и выдал озадаченное. «Она еще маленькая, Зердан», — пояснила я. «Ей нужно хорошо есть и хорошо спать». «Не поверил мне дракон. Когда она вырастет, будете вместе смотреть кино». «Недоверчиво прищурился ящер». «Ты маленький, тоже много спал», — поддержал меня Нарт. Обреченно кивнул Зердан. Дракон расправил тяжелое крыло, накрыл им спящую малышку и притих. «Устала?» — повторил вопрос Гайнар. «Нет», — ответила я. <мжу> <мжу> «Недовольно», — проворчал Зердан. Видимо, просил разговаривать тише. «Расскажешь, как вместо тебя на Эке оказалась Сабая?» Откровенно говоря, я побаивалась этого вопроса от Дендрагона, Но и неожиданностью он не был. Пришлось рассказать, как Амина и Ванита узнали об играх и о том, что сценарий изменили в последний момент. Ванита вычислила, кто поменял инструкции. Амина все перепроверила. Ну а дальше дело техники. Венерянка договорилась с любовником поучаствовать в нашем безумном плане. Это почему-то казалось разумней, чем прятаться от штурмовиков непонятно где. Ванита изменила задание. Амина... Она поменяла гражданский объект на объект в квартире. Или как-то так. Не помню точно. Нужно было обезопасить Амета. А как женщина оказалась в твоей квартире? Снотворная, пожала плечами. У меня всегда с собой несколько порций таблеток. На всякий случай. Растворяешь в кофе или чае, и здоровый сон на 10 часов тебе гарантирован. Понял. Усмехнулся Нарт и поцеловал меня в макушку. «Если тебе в следующий раз захотят похитить, сообщи мне, пожалуйста, ладно?» «Договорились. Что произошло на Эки?» «Айол, которому тебя продали, был на спутнике». «Командор мне рассказал». «Я его арестовал». «Он, наел, найдет, как выбраться или откупиться». Только сейчас пришло полное осознание того, как близко я была к катастрофе. В поисках защиты сильнее прижалась к Гайнару. «Не откупится. Он не выйдет из тюрьмы Гайна, обещаю тебе. И о своей семье ты больше не услышишь. «Если меня не продадут какому-нибудь очередному достопочтенному», — хохотнула я. Нарду мои слова не понравились, он тяжело задышал и нахмурил лоб. Я пошутила. «Следующий раз, когда меня решатся сватать, буду просить помощи у Цебры. Я же теперь член твоей команды». «Да, и ты больше не гражданка Йола. И мы приглашены в гости к моим родителям. Будет праздник в честь окончания брачного месяца». «Что ты сказал?» «Я не сразу поняла, что сказал Гайнар». «Мама и бабушка хотят с тобой познакомиться». «Амина, ты сегодня никуда не спешишь?» спросила Амина Ваниту. Видеть подругу без макияжа и в обычной гражданской одежде, а не вызывающем узком платье и на огромном каблуке, было непривычно. «Не сегодня». Ванита сладко потянулась и сделала глоток чего-то, напоминающего какао. «Вы с Айоли вымотали мне нервы похлеще любого мужика. Ещё этот Дендрогон никак не успокоится. То ему отчеты предоставляй, то на допрос к Цебре беги, то на ковёр к Бруку. Эта сока через мои пароли гнала отчеты испытаний на Питарине». Амина скривилась, а Шин, случайно оказавшийся в компании женщин, хмыкнул. «Я думал, все дело в Эмете». «Ты слишком много думаешь», – закатила глаза Ванита. Амина хихикнула. Она знала, что когда-то у Эмета и Венерянки был роман. Сплетничали, что отношения Ваниты со штурмовиком длились больше года и напоминали танцы на минном поле. Они то сходились, то расходились, то снова сходились. Последней каплей стала измена. Правда, кто кому изменил, Амина так и не поняла». Кто-то говорил, что Ванита застала Эмета в коморке с какой-то девицей. Кто-то утверждал, что это случилось уже после того, как штурмовик нашел любовную переписку подруги с кем-то из офицеров. В общем, что там было на самом деле, знали только сама Ванита и Амет. «У тебя с ним что-то есть?» – прямо у подруги спросила Амина. «Я похожа на мазохистку?» – скептически приподняла бровь Ванита. «Он нам нужен был для дела. Хоть какая-то польза от этого Борова?» от кролика», – поправил венерянку Шин. «Какой из него кролик? Ты кроликов видел? Они милые. А это Боров с розовым хвостом». Шин представил огромного свина с кроличьим хвостом, прыгающему по сцене, и не удержался от смеха. Он ничего не имел против Эмета. Тот даже был симпатичен Шину, но эмоциональная реплика Ваниты заставила воображение мужчины нарисовать слишком реалистичную картинку. «Ты что решила насчет штурмовиков?» Перевела тему разговора венерянка. «Гринга больше нет. Командир будет новый». «А при чем тут Гринг?» Удивился Шин. «Он же допустил Амину к испытаниям». «Гринг засранец», — безапелляционно заявила Ванита. «Не удивлюсь, если после проверки Дендрагана мы узнаем о нем что-нибудь новенькое. Так что ты решила?» «Откажусь». «С нескрываемым облегчением», — ответила Амина. «Это не для меня». «Но ты же так этого хотела», – настороженно переспросил Шин. Амина ничего не ответила. Только пожала плечами, мол, как-то так. И тоже сделала глоток какао. Ей не понравилось. Слишком сладко, слишком искусственно, слишком жирно. Кажется, только сейчас Амина Льюис училась слушать себя. Все трое молчали. Шин рассматривал Амину. Она сильно изменилась за последнее время. Стала спокойнее, мягче. Перестала разбрасывать в атмосферу раздражение и шипеть на всех подряд. Заметив складку между бровей подруги, Шин улыбнулся и протянул ей свою чашку. «Попробуй это». Сначала по привычке Амина хотела отказаться, но вовремя себя остановила. Напомнила, что нет ничего плохого в том, чтобы пробовать что-то новое или принимать помощь. «Что это?» «Парки. Его джагонцы любят». Ванита скривилась, она несколько раз пыталась распробовать этот самый парки и каждый раз задавалась вопросом, как у каменных вообще хватало ума такое приготовить. А вот Амине сладковатый вкус забродивших зёрен понравился. Тягучий кремовый напиток щипал язык и оставлял сливочное послевкусие. Она улыбнулась от удовольствия, и Шин улыбнулся ей в ответ. «Ладно», – ухмыльнулась Ванита. – «я ушла спать. Встретимся на дежурстве». «До завтра», – ответила Амина. «Амету привет передавай», – не упустил возможности вставить венерианке шпильку Шин. «Обязательно», – махнула рукой Ванита и пошла в сторону своего квадрата. Амина и Шин остались вдвоем. Бар давно закрылся, офицеры и курсанты почти не появлялись, нужно было идти по домам. Но ни Амина, ни Шин не хотели уходить с маленькой уютной террасы. «Как твои драконы?» Спросила девушка, чтобы начать хоть какой-нибудь разговор. Как обычно, дерутся. Молодняк не может определиться с подкрылыми. Гайнары каждый день по несколько часов в яслях сидят, а эти пузатые вообще ни на кого смотреть не хотят. Шин сам не понял, как увлёкся рассказами о питомцах, а Амина в какой-то момент поняла, что ей было интересно слушать рассказы про этих уродливых ящеров. Фаро Этой ночью достопочтенный Фаро узнал две неприятные новости. Сначала ему сообщили о том, что Агни покинула Эки и больше не выходит на связь. Не смогли с ней связаться ни помощники Фаро, ни сам Сарем. К счастью для Айола, Гайнары соблюдали права задержанных. Не лишали их возможности на защиту и связь с семьёй. Но это мало что дало Фаро. После побега жены Сарем узнал, что абсолютно все запрашиваемые адвокаты отказались от сотрудничества. Оставалась надежда на то, что помощник сможет надавить на кого-нибудь из защитников через Совет или членов Объединенного парламента. Тем более, что с некоторыми из них Фаро состоял в родственных связях. Но ответа не было. Помощник уже несколько часов не выходил на связь. Надежда на адекватную защиту таяла на глазах. Фаро начал присматриваться к штурмовикам, которые время от времени его охраняли. Побег казался ему самым реальным выходом из сложившейся ситуации. Айол даже прикинул, сколько нужно заплатить тому, кто сможет его отсюда выпустить. Идти под суд Гайнаров ему совсем не хотелось. Он хорошо осознавал, что Нарт Дендрагон сделает все, чтобы до этого суда он не дожил. Легенды о мстительности генерала Цебры дошли даже до Айола.